Осада Гибралтара Много интересных воспоминаний связаны у меня со временем последней осады Гибралтара. Мне необходимо было навестить своего лучшего старого друга, генерала Эллиота, который покрыл себя неувидаемой славой при защите Гибралтара. Мой друг обрадовался, как ребенок. когда я неожиданно явился к нему. После приветствий генерал предложил мне обойти с ним крепость, чтобы изучить расположение неприятеля. Мой телескоп, который я привез из Лондона, оказал нам при этом неоценимую услугу. Осматривая неприятельский лагерь, я обнаружил, что неприятель направляет на тот бастион, откуда мы наблюдаем за ним, ядро весом в 36 фунтов. Я немедленно сообщил об этом своему другу. Он попросил у меня телескоп и долго смотрел в указанном мной направлении. Наконец, приблизительно через час он убедился в верности моего сообщения. Генерал созвал офицеров на общий совет и пригласил меня. Мы долго совещались и решили, наконец, послушаться моего совета. Я приказал принести ядро в сорок восемь фунтов. Зарядил им пушку и, благодаря своим богатым познаниям в артиллерии, направил его так, что был уверен в успехе задуманного мной дела. Я не выпускал из рук своего телескопа, И зорко следил за движениями неприятельских канониров. Как только я заметил, что они подносят к пушке фитиль, я дал знак нашим палить. План мой вполне удался. Ядра встретились, и наше ядро с такой силой ударило в неприятельское ядро, что оно с большой силой было отброшено обратно. Разможжила голову канониру, который пустил его, Оторвало голову еще 16 неприятельским солдатам, разбила в щепки главные мачты трех кораблей, стоявших один за другим в гавани, пролетела потом на двести английских миль внутрь страны, разрушила крышу одной бедной избушки, выбила последний зуб спавшей старушки и застряла у нее в горле. Пришедший с работы муж, увидев жену в таком положении, попытался извлечь ядро, но это ему не удалось. Тогда он схватил молот и несколькими ударами вогнал ядро в желудок, откуда через некоторое время оно вышло естественным путем. Но я забыл упомянуть о самом главном — наше ядро. С такой силой ударилось о направленное против нас орудие, что подняло его с лафета и бросило в трюм корабля. От такого удара корабль перевернулся и затонул вместе с тысячью матросами и большим числом солдат, находившихся на нем. Все пришли в восторг от моего выстрела, но я скромно заявил присутствовавшим, что хотя эта блестящая идея и принадлежит мне, но все же мне помог случай. Однако, несмотря на мое заявление, все обступили меня, поздравляли с успехом и поражались моему уму, опыту и знаниям. Генерал Эллиот за мои военные заслуги предложил мне в награду офицерское звание. «Я отказался от излишних почестей». и удовольствовался публичной благодарностью, высказанной знаменитым генералом в присутствии всего генерального штаба. Англичане всегда производили на меня впечатление очень храброго народа, и я не хотел оставлять крепость до тех пор, пока не окажу им еще какую-нибудь услугу. Удобный случай скоро представился.